Восковичи запросили подмоги. В Новгород на княжий двор один за другим стали прибывать гонцы, спешно посланные из Пскова и Гдова. Им сторожа говорили, для чавы на княжем дворе коней ставите? Мало вам в Новгороде постоялых дворов? Там примают заезжий люд, идите туда. Мы же не именитые бояре, чтобы на постоялых дворах...» Мошной трясти. Вести дошли и до нас, что князь Александр уже хлебосольный, нежели с просьбой какой челобитием, кто к нему придет, он его выслушает и и брагой уважит, да еще и сенца из своей конюшни взять позволит, коня подкормить. Не к посаднику же, или тысячскому нам идти?» На весте приходили все тревожнее, одна другой смутнее. Наконец прискакала вдова бывшего посадника во Пскове, принявшая монашеский сан. Почтенная мать ираклея Она для скорости ехала не в воске, а верхом на чубаром длинногривом коне с отвислой нижней губой. Мать Ироклея была в мужских сапогах и в широких добротного сукна-шароварах занятых для трудной поездки у отца дьякона, а свою мантию она подобрала, заправила в шаровары и прихватила кожаным поясом». Мать Иераклея так закоченела в пути, что слуги Александра осторожно сняли ее с коня и поставили на крыльцо, и там долго она стояла, не в силах двинуть ни рукой, ни ногой, едва шевеля онемевшими губами. Наконец она пришла в себя. Сам князь Александр вышел к ней на крыльцо и подругу повел в грядницу, где усадил в отцовское мягкое кресло возле изразцовой печки, а сам до поры удалился в свои покои. Когда же мать Ироклея с помощью прибежавших девушек и княгини Бречеславны привела в порядок свое одеяние, переоблачилась в мантию и клобук, Александр вернулся. Тут мать Ироклея стала говорить без умолку. Из того, что она поведала князю, и половины было бы достаточно, чтобы привести каждого русского в отчаяние или ярость, Александр вынимал молча, лицо же его все более темнело и становилось печальным. Наконец, отогревшись, мать Ироклея заснула, опустив голову на грудь. Князь тихо встал и прошел в соседнюю светлицу. Там он приказал сейчас же позвать Гаврилу Алексича и нового десятника Кузьму Шолоха. Оба вскоре явились. Они застали Александра возле печи. Он грел руки у огня. Через раскрытую дверцу пламя бросало багровый отблеск на лицо Александра. Глаза его сверкали гневом. «Садитесь поближе и слушайте. Из Пскова вести опять пришли недобрые. Наш молодший брат, пригород Псков, от нас отложился. Посадник Твердела Иванкович вокруг города охрану поставил не от немцев, а чтобы к нам гонцов не допустить. Все же, пробравшись через огороды, к нам прискакала монахиня ираклея, вдова бывшего посадника». Вот рядом у горница задремала, умаявшись после трудного пути. Она плакалась, что немцы обступили псков и пригрозили всех вырезать. Некоторые бояре, сторонники твердилы, думали мирком до да лотком ублажить врагов немилостивых. Они открыли ворота и с хлебом солью встретили и на двецев. А те вошли, заняли детинец, по ближним по гостм, тюнов своих фохтов поставили. Погост — первоначально место, куда съезжались для торговли гости, купцы, позднее церковь с кладбищем, тоже вне села. Для большей верности, чтобы Псков держать в своих когтях, немцы забрали десятка три сыновей у именитых бояр и отослали этих сосунков к себе в Ригу, чтобы в своем гнезде приучить их к немецким обычаям и латинской вере. Ведь эти ребята для нас будут потеряны, ежели сейчас не вернутся в русскую землю. Не иначе, что будет так, — сказал Алексич. — Сплоховали псковичи, без боя такую неодолимую крепость отдали, — вздохнул Александр. Прочная твердыня. Год целый, а то и три могли бы псковичи держаться, а тем временем новгородцы с ладожанами и жорцами, копорцами и другими призванными воинами — Большой силе подошли бы и немцев отшибли. А ты как думаешь выбить немцев, свет наш, княжа Александр? Я все прикидываю, что ответил бы крича мой грозный князь-батюшка, и как бы он научил их уму-разуму. знамо дело, — сказал Алексич, — князь Ярослав Всеволодович всегда нас учил. Кто только отбивается, будет вдвое битым. Надо самому наброситься дерзостно, да?» с хитрой уловкой. Рытые в Обскове николи не остановятся, а, а уже готовятся идти дальше в нашу сторону, сперва на Гдов, затем на Копорье, а там захотят подобраться ближе к самому Новгороду. Я также думаю, сказал Александр и выпрямился. Что твои молодцы делают? обратился он к Кузьме Волхову. С твоего соизволения выбрали мы из боярских табунов добрых коней и готовим седло. А какие седла? Наши новгородские седла дальнего пути не выдюжат, а только спины коням набьют. Хорошие седла половецкие. Ты вели здешним седельником в две седмицы, нет, семь дней изготовить седла по половецкому образцу. Скажи, что это я приказал для воинского похода и награжу их. Ты, Шолох, со своими молодцами пойдешь со мной. — Только кольчуг у нас нету, — сказал Шолох. — Кольчуг дать вам не могу. Нет их у меня. А с дружинников снимать не стану. Позаботься сам. Обойди в вооруженном ряду мастеров, найдешь у них рубашки кожаные или сплетенные из кудельных веревок, и прикажи, чтобы нашили железки на плечи и на грудь. А на спину не надо. — Не стима. Тылу врагам не покажем. Через семь дней идем изгоном на Псков. Смотрите же, чтобы все были готовы. Не задержим. Срок будем готовы. Александр не замедлил усилить сторожевые заставы на всем пути от Новгорода до Чудского озера и Пскова. Оттуда стали прибывать встревоженные вестники, сообщая, что немцы всюду заширеперились, что по их вызову начали стекаться отряды ливов и Чуть и Ем для постройки укреплений, начиная от Юрьева, все более вклиниваясь в русскую сторону. Князь настойчиво и не раз говорил об этом с Новгородским советом лучших, указывая, что со стороны немцев надвигается что-то страшное. Совет лучших — орган городского управления в Новгороде, что пора подымать весь русский народ». Богатые властные бояре мало придавали значение этим указаниям Александра, более всего занятые своими земельными делами и торговыми сделками с иноземцами. Они высокомерно отвечали, что желают одного — была бы тишь да гладь да божья благодать. Разбил же ты на Неве Свеев с малыми силами. Так же и теперь расколотишь немцев». Наберекор боярскому благодушию Александр настойчиво продолжал требовать от Новгородского совета лучших, чтобы поскорее присылался из Ладоги, жоры и дальних новгородских селений работный люд, чтобы начал укрепляться заставами Большак и другие пути, идущие в сторону Чудского озера.